Ян проснулся от скрипа двери, едва уловимого в ночной тишине то ли звука, то ли намека на звук. В комнате было так темно, что он не мог ничего разглядеть. Просто темнота. Часть темноты неподвижна, а часть перемещается, плавно и бесшумно приближаясь к нему. Ян соскользнул с кровати так же тихо и неуловимо. Он тоже стал частью темноты, быстрой, смертельно опасной тенью. Мускулы напряглись, сбрасывая остатки сонного оцепенения. Тело замерло, сгруппировавшись в боевой стойке. Лезвие сверкнуло даже в темноте. Бледная молния с треском вспоровшая подушку. Замерев на секунду, клинок скользнул по постели, отыскивая жертву. Троев перехватил руку в кисти — Вывернул, заставляя разжаться сжимающие оружие пальцы. Нож мягко упал на кровать. Кто-то вскрикнул от боли, сдавленно приглушенно, словно сквозь сон. Ян бросил нападавшего на пол, надежным захватом прижимая руки. И лишь после этого позволил себе думать. На него напали. Пытались убить. Там, где он всегда был в безопасности. В доме. «Я узнал тебя», — прошептал он. «Узнал. Почему ты это сделал?» Враг молчал. Долго, словно и не собирался отвечать. Потом Ян услышал тихий, медленный голос. «Потому что ты подлец. Потому что я помню». Руки ослабли. Троев почувствовал, как начинает бить тело мелкая противная дрожь. Упрямо сказал. «Врешь. Это невозможно». «Я помню, лейтенант, помню. Я не успел взлететь. Врешь!» Троев ударил его по лицу, резко, не замахиваясь. На мгновение задержал руку, борясь с искушением опустить ее ниже. Прижать пульсирующие нити сонных артерий. И почувствовал, что веки под пальцами сомкнуты. Медленно, осторожно Ян нагнулся и услышал ровное дыхание спящего человека. Через мгновение он уже тряс лежащего за плечи. «Проснись! Проснись, летчик!» Сначала тот застонал, потом вскрикнул и тихо спросил. «Где я?» «Дома! Ты у себя дома, летчик!» Ласково и успокаивающе, как ребенку, очнувшемуся от ночного кошмара, сказал Ян. «В моей комнате!» Лётчик слабо засмеялся. «Какая чушь! Что я здесь делаю?» «Ты ходил во сне, лётчик!» И говорил всякий вздор. «Пошли, я провожу тебя!» Лётчик запротестовал, но так неуверенно, что через минуту они уже шли извилистыми коридорами дома. «Очень болит голова!» Виновато пожаловался лётчик. «Наверное, мне досталось в драке с волками!» Ян кивнул и посоветовал — Прими Пару таблеток. — Я хочу проводить тебя утром, — безвольно возразил летчик. — Не стоит. Я уйду через час. Тогда я не буду ложиться. — Тебе надо уснуть, — твердо и настойчиво произнес Троев. — Провожать меня не надо. Ложись. — Хорошо. Я лягу. — Счастливого пути, Ян. Дверь его комнаты закрылась. Ян продолжал стоять, тупо глядя на некрашенную деревянную стену, ровные, одна к одной доски, аккуратно вбитые медные гвозди, яркое пламя свечей, которые никто не зажигал. Сон. Просто напросто сон. Граница между жизнью и смертью. Где бродит душа, когда человек спит? Какие тайны всплывают из глубин сознания? Сон. В нем можно вспомнить врага, достать оружие и ввязаться в давно проигранную драку, попытаться победить в споре, для которого когда-то не хватало ни слов, ни сил, искупить вину, которую не искупишь. Сон. Ян двинулся вперед. На секунду остановился у двери, слегка приоткрытой. В доме не было внутренних замков. И вошел в полутемную комнатку. Старик спал. Лежала на столе недочитанная книга, тускло светила непогашенная лампа. Пахло лекарственными травами, тоскливый и жалкий запах старости. «Проснись!» — вполголоса попросил Ян. «Проснись, старик!» Мгновение и спящий шевельнулся. Посмотрел на Яна спокойно и внимательно, с той легкой отстраненностью, которую могут себе позволить лишь очень старые люди. — Что-то случилось, Ян. В доме беда? — тихо, но отчетливо прошептал старик. Ян замотал головой. — Нет, не в доме. Ты был когда-то врачом, старик. — Я не помню этого. Голос стал тверже. — Знаю, но ты был врачом и сможешь мне помочь. — Как? — слегка дрогнул голос старика. — Я ничего не помню, Ян. Отвечай, не раздумывая, вот и все. Хочешь заставить работать мое подсознание? Оно уже работает. По лицу старика скользнула усмешка. Верно. Я всегда догадывался, что ты знаешь больше, чем мы. Я попробую, Ян. Меня мучают кошмары, старик. Нет, наверное, я не прав. Меня мучают сны. Один и тот же сон, который повторяется время от времени. Он как фильм с продолжением. Я встречаюсь там с людьми... «Целой группой людей. Путешествую, воюю. Это интересно, и, как правило, сон идет так, как мне хочется. Ты знаешь про такие случаи?» «Да. Вот видишь, старик, получается. Я был прав». Ян отвел глаза от лица старика и продолжил. «Я разговариваю во сне. Спорю, советуюсь, иногда узнаю что-то новое. Это тебе лишь кажется». Ты споришь и советуешься сам с собой. Ян засмеялся. Да, пожалуй, я тоже так считаю. Но, понимаешь, иногда во сне происходят неприятные события. То, чего я не хочу. Порой я оказываюсь на волосок от гибели. Этот мир, он живет по моим законам, но порой трактует их по-своему. И это возможно. Старик присел на кровати, провел рукой по переносице, словно поправляя несуществующие очки. Вероятно, ты был знаком с ними раньше, с героями своих снов. Какой-либо душевный конфликт, сильные переживания, связанные с ними. Мозг пытается осмыслить ситуацию, переиграть ее заново, оправдать их или наоборот обвинить. Отсюда конфликты, неожиданные для тебя самого. Ян откашлялся, сказал неожиданно охрипшим голосом. «Да нет, их не в чем обвинять или оправдывать. Все было справедливо. Может быть, просто тяга к общению с людьми, которые очень далеко. Старик, мне нравятся эти сны, но иногда хочется отдохнуть от них. Ты можешь дать совет?» «Принимай снотворное на ночь, пару таблеток». Ян нахмурился, но ведь, впрочем, понятно. «Совет самому себе». «Не понимаю, Ян». «Все в порядке». Ян улыбнулся. «Большое спасибо, доктор». «Не за что, лейтенант», — задумчиво ответил старик. «Случай весьма интересный. Присматривайте тут за роном», — коротко бросил Ян, отходя к двери. «Мальчишке понравилось купаться, но не стоит пускать его на озеро в одиночку». «Хорошо, лейтенант», — согласно кивнул старик. «Не беспокойся». Кирпичная стена вся в выбоенных и темных пятнах. Седой затылок человека, медленно идущего к стене. Капитан Ян Троев торопливо прошел по коридору. Лишь у комнаты Даны он замедлил шаги, но так и не остановился. Щелкнул засов, выпуская его из дома. Очутившись в ночной прохладе, Ян перешел на бег. На опушке леса он позволил себе остановиться. Дом поблескивал синеватым небьющимся стеклом, закрывающим широкие окна. Толстые бревна, грубый камень, кованые ставни, обитая железом дверь. Маленький форпост покоя и счастья в жестоком мире. Дом. Сны бывают страшными, но покой дают и они, негромко сказал Ян. Это спор. Самого с собой В боевом комбинезоне и ботинках бежать стало труднее Но до самых горелых равнин капитан Троев не останавливался Дальше стало легче Мимо оранжевых скал через стеклянный лес К той неизменной точке, где тело становилось легким, невесомым А мысли туманились Где все сильнее хотелось проснуться Капитан Ян Троев вышел из штабного транспортера еще до рассвета. Продрогшие от ночной сырости часовые подтянулись при его появлении. «Долго я спал?» — никому не обращаясь, — спросил Троев. «Час-полтора», — уверенно ответил солдат с сержантскими шевронами на рукаве. «Не больше». «Спасибо». Часовые переглянулись. Тот, что помоложе, пожал плечами. Сержант ухмыльнулся. «Бывает». «Поселок уже прочесали?» — так же безразлично и так же вежливо спросил Троев. «Скорее всего, полчаса, как все стихло, сержант потянулся к кнопке коммуникатора. Но Троев покачал головой. Не стоит. Я сам проверю патрули. А вы, когда сменитесь, выпейте коньяку. Ночь сегодня холодная. Скажите интенданту, это мой приказ». Сержант довольно улыбнулся, представив себе бессильную злость разбуженного под утро интенданта. Его напарник, выждав пока Троев отойдет от вездехода, сказал «Капитан у нас со странностями, но мужик отличный». Облокотившись на холодную броню транспортера, сержант достал сигарету. Неохотно ответил «Да как сказать. Года три назад полковой врач помог бежать пленному». Тот был совсем еще мальчишкой, а Троев пригрозил расстрелять его без суда. — Ну и что Троев? — Расстрелял врача. Без суда. — Все правильно. Сержант щелкнул зажигалкой. — Говорят, врач был другом его родителей. Лечил Яна с пеленок. — Война, — неуверенно сказал часовой. Сержант сплюнул. — А наша связистка, дана Когда Овертхолла нас взяли в кольцо, она предложила сдаться. Не только Троеву, всем сказала дуреха. Ну и он по приказу о борьбе с паникерами, затянувшись дешевым крепким табаком, сержант добавил. Не хотел бы я носить такой груз, как у него. В центре поселка десяток усталых десантников растаскивали свежие развалины. От мокрых обугленных досок, почерневших кусков бетона... Тянуло гарью. — Мы нашли его, капитан, — доложил кто-то Троеву. — Нашли и уничтожили, как вы приказали. Ян молча смотрел на кусок брезента, где лежал тот, кого во сне звали Роном. Сгоревшее лицо стало неузнаваемым. В глубине души Ян обрадовался этому. Обидно было бы убедиться, что на самом деле Рон был совсем другим. — Ему лет четырнадцать, — хмуро сказал Троеву десантник. На кой черт ему эта война? И ведь знал, на что идет. Сидел с таким боезапасом, весь дом разнесло. Отвернувшись от брезента, он добавил. Не дай бог во сне увидеть. Троев не ответил. Он смотрел на маленький металлический значок, когда-то золотистый, а теперь темно-бронзовый. Приколотый к отвороту куртки, он казался недогоревшим язычком пламени. Выдавленные буквы скорее угадывались, чем читались. Рону — чемпиону школы по плаванию. Медленно, но неотвратимо, словно на плечи ему легла тяжесть целого мира, Ян склонился над Брезентом. Никогда больше он не взберется на льдистые пики диких гор. Никогда не проплывет по сухой реке, никогда не встретит утро на вечерних холмах. Никогда не пройдет по стеклянному лесу, звенящему под порывами ветра. Только во сне можно дружить с теми, кого ты убил. Только во сне можно победить в проигранном споре. «Мне некуда больше бежать, Рон», — прошептал Троев. «Я такой же трус, как и ты. Мне будет слишком страшно за вас, если я вернусь в дом». Капитан Ян Троев по-прежнему служит в десантном корпусе. Его бригаду перебрасывают с планеты на планету, и она действует столь же успешно, как и раньше. Разве что проявляет меньше инициативы. Да и неудивительно, ведь капитан Ян Троев ходит теперь с глазами мутными и стеклянными от выпитого спиртного. Он принимает таблетки каждый вечер в такой дозе, которую молодой и циничный полковой врач назвал Может, он и прав, но на медицинские советы Троев не реагирует. Он говорит, что проиграл какой-то спор и продолжает принимать лекарства в один и тот же час каждый вечер перед сном, в котором капитану Яну Троеву больше нет места.